Церин Рем. Небеса другого мира. Глава 1. Обыденность. В смотровом окне отражались огни сотен звезд, обостряя чувство одиночества и незначительности в масштабе Вселенной. «Как думаешь, что меня там ждет?» – спросила я у своего нового друга. Мэйр, дорогой моему сердцу космический медвекотик, сморщил свою подвижную мордочку в забавную гримассу, которая должна была обозначать что-то типа «не знаю, посмотрим». Почему-то остальные пассажиры опасались моего знакомца и предпочитали обходить нас стороной, что лично меня очень устраивало. Надоели эти глупые ухажеры, желающие приятно провести со мной время, пока контракт не вступил в силу, ограничивая мою личную свободу. Нет, я не попала в рабство и не похищена зелеными человечками. Свою судьбу я решила сама. Оказавшись лицом к лицу со смертью, я выбрала новую жизнь, какой бы она ни была. История моей прошлой жизни почти банальна. Умница, красавица, обожаемая дочь большой и шумной семьи. Многое давалось мне играючи. Красавец-муж, престижная работа. Только я еще не знала, что это лишь фасад, прикрывающий отнюдь нерадостную картину. День, перевернувший все, начался так же, как и сотни других. Громкий сигнал мобильного телефона разорвал тишину. По дурацкой привычке переставляла таймер раза три. наслаждаясь такими сладкими и желанными минутами полудрёмы. «Кира, ну сколько можно?» – ворчливо бормотал муж, натягивая одеяло на голову, стараясь скрыться от назойливого рингтона. Так не хотелось расставаться с миром грёз, но реальность всегда меня находила в самый неподходящий момент. Я часто видела один и тот же сон, в ярких красках синего и зелёного волшебное небо другого мира. Две огромные луны давят на высокий небосвод, буквально заполняя все пространство. Чувство чистого восторга заполняло меня, как вода, пустой сосуд, и ничего больше, кроме всепоглощающего удовлетворения и счастья. «Кира, как бесит меня твой будильник! Неужели нельзя встать сразу?» Вышел из себя Игорь, рывком садясь на кровати. За одиннадцать лет совместной жизни его присутствие рядом в моей постели стало таким же обыденным, как наличие одеяла или подушки. Когда-то я сходила с ума по этому мужчине, мучаясь от невозможности надышаться с ним одним воздухом. Но за миллиарды минут одиночества, обид и разочарований, этот по-прежнему красивый самец перестал меня волновать от слова «вообще». Трудно постоянно прощать и мириться. Я не помню того момента, когда моя любовь иссякла. Просто однажды стало совершенно не страшно его потерять». Разминая сильные, мускулистые плечи, он до более привычным жестом распахнул теневые занавеси, впуская свет в спальню. «Долго ты собираешься вылеживаться? Вставай! Завтрак сам себя не приготовит!» ворчливо напомнил он о моих обязанностях. В нашей семье было вполне справедливое распределение ролей. Ему достались все права и привилегии, а мне, соответственно, то, что осталось. При всей своей внешней уверенности и брутальности Игорь был ходячим сборником классических комплексов и недостатков. Чего стоит его мамочка, которая звонит нам постоянно с 6 утра до 12 ночи, не задумываясь о том, чем мы могли бы быть заняты, хотя в последнее время ей нужно было ну очень постараться, чтобы успеть со звонком в двухминутные периоды, когда муж самоудовлетворялся моим телом. Нехотя вылезла из кровати, вступая ногами в новые мягкие тапочки. Подавив привычное раздражение, пошла в ванную комнату, автоматически захватив с полки чистую тряпку, чтобы вытереть очередное болото, которое наверняка оставил после себя мой благоверный. Закончив вытирать холодный кафель, ополоснула раковину и с удовольствием окунула в прохладную влагу лицо, зачерпывая ладонями льющуюся воду. Метный вкус зубной пасты, тихое шуршание запущенной стиральной машины – Треск разогретого масла на сковороде – все это превратилось в какой-то непрерывный ритуал. «Долго еще? Зачем меня было так рано будить? Неужели нельзя хоть раз собраться, не подняв половину дома?» Посыпались раздраженные вопросы. Новые USB-наушники, подаренные школьной подругой Ленкой, спасали от раздражающего брюзжания, погружая в ритмичные напевы современной попсы. Молча приложила яичницу с беконом на большую ресторанную тарелку и поставила перед дражайшим супругом. Несколько нажатых кнопок, и мой нос наполнился божественным ароматом капучино из кофемашины, приобретенный за счет моей прошлогодней премии. Наслаждаясь обжигающим теплом напитка, ушла в гардеробную, присела возле своего комода. Из зеркала на меня смотрела молодая, ухоженная женщина, в которой я тщетно пыталась найти ту озорную девчонку, что была душой всей улицы. Но безжизненные усталые глаза портят образ гораздо сильнее крошечных морщинок в уголках моих глаз. В свои 35 мне вроде бы было чем гордиться. Прекрасное образование, престижная работа, стройное тело, не потерявшее былой изящности, семейный статус – Проблема в том, что статус в социальных сетях никак не спасает от одиночества, не утешает, когда проблемы сводят с ума и не дарит ни радости, ни удовлетворения. Закончив с макияжем, открыла шкаф с отвращением, разглядывая добрый десяток белых рубашек. Обязательный предмет корпоративного дресс-кода. В наушниках заиграла озорная танцевальная композиция, подбивая меня вращать бедрами, покачиваясь в такт, пока я решала, какой из вариантов блуз выбрать сегодня. Внезапно почувствовала шершавые ладони, которые грубо сдавили соски на обнаженной груди. Муж, содрав с меня наушники, томно прошептал в ухо. «Давай по-быстрому!» С трудом сдержала противный смешок. хотелось сказать, что неплохо было бы раз за десять лет сделать это как-то по-другому. Хотя перспектива оказаться в постели, чтобы снова испытать разочарование, после услышать «Не знаю, что с тобой не так!» не радует. Я опаздываю. Васильевич просил меня прийти пораньше. Нагло соврала я, скидывая с груди мужскую ладонь. «Ну и ладно», – отвечает Игорь, мстительно больно ущипнув за нежное полушарие. В зеркале отразилось его недовольное лицо, а я, облегченно вздохнув, торопливо надела бюстгальтер и блузу. Покончив со сборами, поспешила к своей ласточке. Около года назад, истратив все свои сбережения, за что выслушала кучу упреков и практически истерику от свекрови, приобрела себе новую машинку эконом-класса. Повернув ключ, с удовольствием слушаю идеальный звук исправно работающего двигателя. До покупки у меня была старенькая девятка, которая часто подводила в самый неподходящий момент. Поэтому просто завестись без проблем для меня до сих пор счастье. Радиоволна радует любимыми мелодиями, отчего настроение неуклонно сдвинулось от нижней границы вверх. На работу пришла одна из первых, но с традиционным утренним чаепитием не торопилась, ожидая, что бесцеремонный заместитель генерального директора нанесет свой очередной неприятный визит. К сожалению, мое промедление не было напрасным. Через пару минут открылась стеклянная дверь моего небольшого кабинета, и Иван Петрович, собственной лысой и толстопузой персоной, пыхтя протиснулся в дверь, нависая надо мной своей потной тушкой. «Кирочка Николаевна, ты сегодня прелестна, как и обычно!» пробасил он над самым моим ухом, обдавая мерзким запахом изо рта. Радуясь тому, что кресло снабжено колесиками, отодвинулось подальше и вскочило с заранее приготовленной папкой, чтобы срочно отнести ее на полку в другом углу кабинета. «Доброе утро, Иван Петрович! У вас что-то срочное? Я готовлюсь к совещанию!» Холодно отвечаю я, в очередной раз ставя престарелого ловеласа на место. «Готовьтесь, готовьтесь, Кирочка Николаевна!» – ответил мерзкий Боров, Уже не так воодушевленно, как тогда, когда пытался прижаться к моему плечу необъятным пузом. «Зря вы так неприветливы. У нас специфика работы состоит в тесном общении с клиентами». Опять эти идиотские, плоские и прозрачные намеки на интим. Фу и бе. От одной мысли, что вот эта пародия на мужика может ко мне прикоснуться, становится тошно. Слава Богу, угрозы его весьма самонадеянные, потому что Петр Васильевич, его папенька и по совместительству генеральный директор и основной акционер нашего предприятия, не только не поощряет, но и всячески пресекает подобного рода любвеобильность своего сорокалетнего отпрыска. Васильевич, как мы зовем руководителя между собой, полная противоположность своего зажравшегося во всех смыслах сына, что наталкивает на мысли о давнем грешке его жены. В свои 70 лет это стройный, подтянутый и активный мужчина с благородной сединой и офицерскими манерами. Поскольку он является моим непосредственным руководителем, то скрытые угрозы зама мне не были страшны. «Вы же не клиент, Иван Петрович, да и у нас не бордель, а строительная компания, поэтому степень тесноты общения с клиентами все же не столь высока», отпела я этому гаду. «Поберегите свое красноречие до совещания!» Разозлился зам и спешно покинул мой небольшой кабинет. Облегченно вздохнула и поспешила к кулеру, чтобы успеть попить чай перед внеочередной моральной поркой, на которой должны присутствовать все главы отделов. Уровень продаж в этом году серьезно уменьшился, очевидно, будут снова искать виноватого в мировом кризисе. У офисного водопоя на диванах для гостей расположились наши офисные сплетницы Анфиса и Леночка, славящиеся своим безотказным, причем далеко не в работе, поведением. Кивнула девицам и склонилась перед аппаратом. «Слышала, Фисочка, грядут серьезные кадровые перестановки!» Нарочито громко вещала подруге блондинка до мозга костей Елена. «Я так рада за тебя, Ленчик, так рада!» ответила ей не необремененная излишним интеллектом подруга. Игнорируя их показательное выступление, пошла к себе, чтобы насладиться зеленым чаем с успокаивающим ароматом мелисы. Ни для кого не секрет, что Леночка давно состояла в очень близких отношениях с нашим замом и метила на мое место. Только Васильевич слишком хорошо знает, кто из сотрудников на что способен, поэтому за себя я была спокойна. Ровно в десять утра конференц-зал заполнился знакомыми лицами. Большинство присутствующих нервничали, но особенно никто не шумел. Минут через десять ожидания пришел наш генеральный. Выглядел Петр Васильевич больным и уставшим, что уже вызывало опасения. «Я собрал вас всех здесь, чтобы попрощаться. Много лет вы были моей командой, тем механизмом, что двигал нашу фирму вперед. Я свой ресурс отработал». «Мое место займет Иван Петрович Мелехов», – ошарашил большую часть коллектива Васильевич. Длинные речи никогда не были его сильной стороной, за что мы дополнительно уважали этого пожилого человека. Под потрясенное молчание коллектива старший Мелехов ушел. С видом объевшегося лягушонка встал довольный зам, перемещая свою толстую тушку к центральному креслу. Он, краткостью, нисколько не страдал. поэтому пришлось добрый час выслушивать его размышления на тему фунтиков и винтиков, затронутую Васильевичем, которые свелись к банальным кадровым перестановкам. Исходя из долгой речи, я выяснила, что мой отдел упраздняли, как и мою должность. Мне предлагалась должность обычного менеджера с окладом секретаря. Естественно, я не собиралась мириться с таким положением вещей, поэтому просто собрала вещи и ушла. Благо, моему немедленному увольнению никто не препятствовал. На парковке, пока прогревался двигатель моего авто, я несколько раз открывала в мобильник, селись позвонить Игорю, но, представляя его недовольство, так и не нажала на кнопку вызова. Лучше скажу ему лично. Скорее всего, муж дома или в спортзале. На моей памяти он ни разу не работал. Отец Игоря был крупным бизнесменом, а после его смерти бразды правления семейным предприятием взяла в свои загребущие руки Алевтина Николаевна. Игорь числился ее заместителем, но не считал необходимым тратить свое драгоценное время на работу. В памяти всплыло мое знакомство с Игорем. Когда-то он мне казался сказочным принцем, спасением от одиночества, но оказался ужасным мужем, на которого даже в трудную минуту нельзя положиться. Сразу после института меня взяли работать в банк. Обычная практикантка, которых десятками направляли в кредитные учреждения вузы, Я, как и все, должна была занять свое почетное место у Ксерокса, но на мое счастье вышла какая-то накладка, и меня определили в отдел кадров. Три циничные, умудренные жизнью тетушки, видя мое старание и коммуникабельность, всячески рекламировали мою скромную персону начальству. И вот случилось настоящее чудо. Меня пригласили на работу сразу после получения диплома. Гордости родителей не было предела. Дочь окончила институт – да еще и самостоятельно определилась с местом работы. Я была юной, веселой и красивой. Казалось, весь мир открыт передо мной, и перспективы кружили голову. Но потом потери посыпались на меня одна за одной, подтверждая жизненную теорему, что за все хорошее приходится платить. Сначала от рака угасла мама, вслед за ней ушел отец. В нашей семье я была единственным ребенком, и в детстве эгоистично радовалась, что вся родительская любовь достается мне. Но в тот момент, когда осталась одна, я осознала, что лучше бы я делилась игрушками, чем лишиться всей семьи. Конечно, у меня остались дяди, тети и многочисленные кузены, но это мало спасало от одиночества. Я была потеряна и подавлена, что трудно скрыть, целый день работая с клиентами. Именно в этот момент я и повстречала Игоря. Он как раз оформлял свои права на долю в бизнесе отца и покорил меня своей красотой и остроумием. Мне казалось, что у нас много общего, но единственным, что нас на тот момент роднило, была потеря родителя. Конфетно-букетный период закончился довольно скоро знакомством со строгой мамой. Алевтину Николаевну я не впечатлила, но, скажем так, устроила. Сирота, с образованием, безвредных привычек и так далее. Свадьбу решили не праздновать, хотя мне очень хотелось собрать своих многочисленных друзей и подруг, но Игорь, прикрываясь дикой ревностью к моему первому ухажеру, просто в очередной раз сэкономил на мне. Семейную жизнь я бы охарактеризовала одним словом – обязанности. Кроме них и звонкой фамилии Винина мне ничего не досталось. Зазвонил телефон, вырывая меня из ностальгических воспоминаний. «Кира, привет!» «Опять ты пропала. Только не говори, что твой деспот не отпустит тебя на вечер встречи выпускников. Ты и так прогуляла почти все. В этот раз Наташка Целикова грозилась собрать абсолютно всех, даже если ей придется тащить кого-то за руки», – тараторила старинная подруга Ленка. «Привет, Ленчик. Еще не знаю, время, мягко говоря, неудачное. Меня уволили с работы». Пожаловалась я той, кого любила как сестру. «Тем более нужно приехать и расслабиться. Тебе пять лет даже в отпуск нормально не давали сходить». «И вообще, почему тебе нужны оправдания, чтобы нам встретиться?» — настаивала подруга. «Ты права», — с улыбкой согласилась я. «И действительно, чего я так расстроилась? Это всего лишь работа, причем не самая лучшая». «Ну, наконец-то! Я считаю это твоим согласием, и сейчас же напишу Наташке, что ты будешь...» «А как отреагировал твой принц?» Издевательски коверкая слово спросила Ленка. Она терпеть не могла Игоря. В первую же встречу у нас дома они едва не передрались с моим мужем, а после я еще полгода выслушивала, что он не желает, чтобы я продолжала общаться с невежественными хабалками, которые ничему хорошему его жену не научат. Хотя если исходить из этих соображений, то единственной женщиной, с которой я должна была говорить, была его мама. Я ему еще не сообщала, только домой еду, призналась я, останавливаясь на очередном светофоре. Вот дерьмо! выругалась Ленка. «Ты, главное, не расстраивайся, чтобы тебе этот гомнюк не сказал». В трубке послышали звонкие голоса детей. «Васька, сейчас же вынес носа этот шарик! Мишка, отпусти его!» «За что мне все это?» — слышались отдаленные голоса на проводе. «Прости, Кира, мне пора бежать. Если что, звони. Я всегда с тобой, ты же знаешь», — быстро сказала Ленка и сбросила вызов, не дожидаясь ответа. После разговора с подругой на душе стало светлее и легче. Я твердо решила, что, несмотря ни на какие скандалы, я обязательно поеду на вечер встречи и оторвусь с друзьями. Припарковаться у нашего подъезда днем не составило никакого труда, особенно после ежевечернего пасьянса. Забрала квитанции из почтового ящика и нажала кнопку лифта, еще не подозревая, какой меня дома ждет сюрприз.